Глава тринадцатая. Ричард. Если раньше у меня еще были сомнения, то теперь они растаяли, как дым. Там, в клубе свиданий, была именно Эллен. Она совершенно особенным образом делала шаг во время танца и игриво качала бедрами точно так же, как Анна. Мне понадобилось время, чтобы свыкнуться с этой мыслью, но теперь странное чувство охватило меня. Я был рад... Я тяжело выдохнул, с трудом сдерживая едва преодолимое желание склониться и коснуться губами ее губ. «Мне ведь нужно окончательно убедиться в том, что это действительно она», — говорил себе я, оправдываясь перед самим собой за это неуместное, казалось бы, желание. Дышать с каждым мгновением становилось все сложнее, а сердце стучало все громче. «Почему бы и нет?» — я наклонился ближе к своей невесте. «Если я поцелую ее сейчас на глазах у Софи, она может огумониться наконец» спасибо что устроил эту встречу выдохнула элен мне в грудь прячу при этом взгляд оголенной кожей между отворотами рубашки я почувствовал ее дыхание и сердце снова забилось в груди в этом не было ничего сложного тихо ответил я и сглотнул дышать спокойно и не выдавать своего волнения стало почти невозможно но боюсь мэл будет сильно разочарована фреда не было на балу клуба свиданий Эллен проследила за моим взглядом и резко обернулась, успев заметить, как Мелисса, раскрасневшаяся от слез, выбегает из бального зала. «Ты знал?» – прошипела Элли, ткнув пальцем в сторону двери, через которую выбежала Мелисса. «Знал и ничего не сделал, чтобы предотвратить это?» Она посмотрела на меня, как на последнего ублюдка, и развернулась, собравшись выйти следом за подругой, но я удержал ее за руку. «Не надо». Она посмотрела мне в глаза и так нахмурила брови, будто я лично все подстроил. «Не надо! Он только что разбил ей сердце! Ты же знаешь, какая Мэл впечатлительная! Мало ли что она придумает! Пусти!» Во-первых, я с силой притянул девушку к себе, делая вид, что мы продолжаем танцевать. Ей полезно немного проветрить мозги. Во-вторых, я сам узнал только сегодня, когда уже была назначена встреча. А в-третьих, позволь мне самому исправить ситуацию. Как? Эллен упиралась руками мне в живот, пытаясь высвободиться. «Ты же бревно бесчувственное, никакого такта! Сделаешь только хуже!» «Поверь мне», — тихо проговорил я, серьезно встретив ее взгляд. «Просто дай мне полчаса. Если не справлюсь, то победа в сегодняшнем споре за тобой. Этот танец не засчитан». «Если вдруг ты действительно сможешь исправить эту ситуацию, а исправить ее невозможно, то я не только отдам тебе победу, но и протанцую с тобой до самой полуночи», — Эллен усмехнулась хотя бы назло ее высочеству о если бы она только знала насколько меня воодушевили эти слова я медленно разомкнул объятия, позволив элен сделать шаг в сторону и поклонился ей в сдержанном придворном тоне в таком случае обязательно дождитесь меня мисс она скрестила руки на груди и поджала губы поторопись пока не случилось чего непоправимого Я улыбнулся краешком губ и, быстро отыскав взглядом Мэта, который танцевал с незнакомой мне одногруппницей, поманил его к выходу. Мой сосед удивленно поднял брови, но поспешил ко мне, оставив свою спутницу одну у фуршетного стола. «Что у вас опять случилось?» – спросил он, выходя за мной следом в просторный холл. «Ты признался в том, что целовался с Софией?» Я поморщился, вспоминать об этом было неприятно. «Она застала меня врасплох. Нет, разговор не об этом. У тебя маска ведь с собой?» «Конечно, она же теперь мой талисман на удачу с девушками!» Подмигнул Мэтт, выуживая маску из внутреннего кармана зеленого пиджака. «Отлично!» Я кивнул. «Помнишь, ты рассказывал мне о девушке, с которой познакомился на балу клуба свиданий?» Мэтью с подозрением сощурился. «Конечно, как я мог забыть?» «Почему ты спрашиваешь?» «Хочешь узнать ее имя?» У Мэтта глаза так и расширились. «Ты знаешь, кем была та красотка? Мне не придется ждать следующего балла, чтобы встретиться с ней. Но постой, ты уверен?» «Я уверен». С нажимом кивнул я. «На все сто процентов». «Так...» Мэт немного растерянно зачесал волосы назад. «И кто же она?» Мелиса айтендер». Лицо моего друга медленно вытянулось. Я поспешно пояснил. «Сегодня утром она мне заявила, что серенаду под окнами женского общежития пел именно тот, с кем она познакомилась на балу, узнала по маске». «Это неожиданно», — выдохнул Мэтт, почесывая затылок. «Но сначала надо убедиться, да?» Я кивнул в сторону одного из окон, где среди сугробов виднелась сдрагивающая женская фигурка. «Тогда захвати с собой что-нибудь потеплее». «Что она там делает?» — искренне испугался Мэтт и со всех ног бросился на улицу, схватив по пути свое пальто я сделал глубокий вдох и приблизившись к окну тяжело оперся о стену дверь бального зала открылась впустив в холл шум голосов и снова закрылась раздался неспешный стук каблуков краем глаза я заметил темно синий атлас почти неслышно шелестящего платья безошибочно определив в приближающейся фигуре свою невесту что там происходит тихо спросила она и ее руки были кротко сложены на складках юбки «Вскрывается истина ответил я Мэт за окном надел на плечи Мелисы свое пальто, и она улыбнулась в ответ на какие-то его слова. «Истина?» – спросила Эллен таким тоном, что мне не нужно было смотреть на нее, чтобы знать. Сейчас она недоверчиво нахмурилась. «Это был Мэт, пояснил я, – «а не Фредди. Кстати, насчет поведения Софии я с ним сегодня поговорю. Она перешла все рамки дозволенного». Эллен будто не услышала ничего про Софию. Схватив за рукав, она тряхнула меня, и я перевел на нее взгляд. «Ты хочешь сказать, что все это время она была уверена, что познакомилась с принцем Хангар? А на самом деле это был Мэт? «Ну да», — просто ответил я. «Что тебя так удивляет?» «Ты-то откуда знаешь?» Сегодня утром она узнала его маску во время... <кхм> я не смог скрыть улыбку. Во время его утреннего концерта. «Концерта?» Элен повела головой, а потом стукнула меня по плечу. «Так и знала, что ты был замешан в эти кошачьи вопли!» «Это была серенада в твою честь!» Я ответил шуточный поклон. «Мне же медведь на ухо наступил!» «Ага, медведь, десять лет музыкального образования тебе на ухо наступили!» Но, согласись, я бы не смог исполнить так же экспрессивно, как он. «И чем он так провинился?» Я пожал плечами. «Ничем, это был ответ на небольшую услугу». «Услугу?» Она снова подозрительно прищурилась. «Ты должен был ему как минимум жизнь спасти. Если ты имеешь в виду личную жизнь», — протянул я, кивая в сторону окна, где Мелисса и Мэтью уже бурно что-то обсуждали. Он уговорил меня пойти с ним на бал клуба свиданий и медленно перевел взгляд на побледневшую Элен. «Наверное, мне хотелось, чтобы она тоже догадалась о нашей встрече инкогнито, но, как бы то ни было, на душе стало легче». Однако она не стала кричать, предъявлять претензии и объявлять о немедленном расторжении помолвки. Вместо этого Эллен, чуть дрогнувшим голосом, спросила «Познакомился там с кем-нибудь?» Я покачал головой. «Честное слово, ни с кем». Эллен взяла меня за руку и нащупала пульс на запястье. Потом спросила еще раз «Не встретил ни одной незнакомки?» «Ни одной», — абсолютно честно подтвердил я. «Тем более, что времени у меня было не так много». Бал закончился намного быстрее и куда более внезапно, чем ожидалось. Девушка медленно отпустила мою руку, сделала пару шагов к окну и вдруг фыркнула. «Хоть бы плакат какой написал, а то я даже не поняла, что вопли на рассвете были твоим подарком, не оценила по достоинству». Я даже не сразу ответил, ошеломленный ее спокойной реакцией. Еще несколько дней назад, клянусь, она бы мне всю плешь проела, устроила бы скандал и наверняка пожаловалась бы ректору, хоть эти жалобы и не имели никакого эффекта. Что-то случилось, у нее все в порядке. Если честно, я пытался отговорить Мэта. Медленно проговорил я, ощущая, как беспокойство подкрадывается ко мне. Но он так загорелся этой идеей с серенадой, что ему было уже плевать, нужно мне это или нет. «Думаю, вы и сами не смогли спать под его завывание», — улыбнулась Эллен и кивнула в сторону окна. «Кажется, у них там все в порядке. Потанцуем?» «Если только с вами, мисс МакКолтер», — поклонился я, протягивая ей руку. Она улыбнулась неожиданно кокетливо и плавным движением сделала шаг мне навстречу, взяв меня под локоть. «И ни за что меня не отпускай», — тихо добавил я. «Не то София опять вцепится в меня, как клещ». Эллен прыснула. «Не сомневайся, уж ей-то я не уступлю». Мы вернулись в зал и еще некоторое время танцевали, шепотом обсуждая окружающих и, в первую очередь, саму принцессу, которая сверлила меня недобрым взглядом. «Кажется, она что-то задумала», — нервно хихикнула Эллен. «И явно не подарок к грядущей свадьбе». «Что она нам может сделать?» — усмехнулся я в ответ. «Если только снова попытается меня поцеловать». «Изнасиловать, я бы сказала», — поправила Элли. В перерывах между танцами, когда мы выбрали тихий угол для пары прохладительных напитков, я рассказал ей все как есть, и настроение моей невесты заметно улучшилось. Я смотрел на нее и не мог себе представить, что она выйдет за меня против своей воли. Нет, так не должно быть. Если нам усуждено прожить эту жизнь вместе, то я сам должен завоевать ее, доказать, что достоин». «Отец наверняка поймет и согласится отсрочить свадьбу на несколько месяцев, если Эллен потребуется время для принятия осознанного выбора». «Я открыл был рот, чтобы сообщить об этом своем решении, но тут к нам подошел Фредди с обаятельной первокурсницей под руку. Оба были раскрасневшиеся после танцев и выглядели вполне довольными». «Ричи!» – воскликнул он, пожимая мне руку. «Все, никак не мог тебя застать, чтобы поздороваться. Хотел сказать спасибо за приглашение. У вас тут очень мило. Кстати, знакомься, это Изабелла». «Белла!» Девушка сделала веселый книксон. «Представишь нас своей спутнице?» Добавил Фред. «Да, конечно. Я собственническим движением приобнял Элли за талию». «Эллен Макколтер, моя невеста. Элли, познакомься. Принц Фредерик Хангар, мой давний друг». «О, много о вас слышал!» улыбнулся принц, а Эллен протянула ему руку для невесомого поцелуя. «А вас тоже ходит много толков», ответила она глубоким грудным голосом. «Уверена, как минимум половина из них былицы, были а другая — лишь скромное отображение ваших достоинств. Умение делать комплименты — лучшее украшение женщины». «Мне надо с тобой поговорить. Я поспешно прервал их обмен любезностями». «Наедине. Уделишь пару минут?» «Да, конечно». Принц поклонился девушкам, которые теперь обе стояли возле столика, и подмигнул. «Обещаю, я не заставлю вас долго скучать, а вы пока можете обсудить наше достоинство, чтобы было о чем преувеличивать завтра во время завтрака». Девушки дружно покраснели и прыснули, а я раздраженно направился к двери, ведущей на веранду. Через некоторое время, когда большая часть гостей разобьется на парочке, веранда будет занята уставшими и опьяневшими от особой атмосферы адептами. «Я вижу, ты пересмотрел свое отношение к будущему браку», заметил Фред, закрывая за собой дверь. Веранда была довольно далеко от центрального камина и не отделялась от улицы толстой стеной, а сквозь щели в окнах ощутимо задувал холодный ветер, поэтому я создал вокруг нас тепловой пузырь. «Пересмотрел», — кивнул я. «Но твоя сестра может все испортить». «Софи?» — скинул бровь Фред. «Я же с ней разговаривал, она обещала хорошо себя вести. И что на этот раз?» «Пришла на полигон прямо во время тренировки, пыталась меня поцеловать на глазах у Эллен, а потом еще и использовала против нее парализующее кольцо. Фредди поморщился. Это отец ей подарил, чтобы защищаться от слишком настойчивых поклонников. А можно мне от нее параличами защищаться? Эй!» Он резким движением схватил меня за плечо. «Софи, не трожь!» «Да я и так с ней, как с Хрустальной, если не считать того, что тогда на полигоне все-таки позволил снаряду в нее попасть». «Ричи!» – угрожающе прорычал Фред. «От настоящей опасности я бы ее спас», – уверенно ответил я, глядя ему прямо в глаза. «Но если она будет продолжать в том же духе, то от моей помолвки ничего не останется. А если мы подождем еще немного, то она и нашим отцам так на уши сядет, что мы с тобой породимся прежде, чем осознаем это». Хангар выпустил мое плечо, открыл окно, впустив в тепловой пузырь прохладный пахнущий морозом воздух и тяжело оперся руками о подоконник. «Ну и что я могу сделать?» «Всыпать ей ремня», — мрачно предложил я. «Ага, ты же знаешь, как папа не ее обожает. Она нажалуется, и тогда уже у меня будут проблемы. Такими темпами отца на троне не ты заменишь, а она». «Ага, сейчас», — невесело проговорил Фред. «Потерпи ее еще немного. Как бы она ни отпиралась, через дюжину дней у мамы день рождения, и нам придется уехать, а там останется только до конца года протянуть. Я больше не буду ее сопровождать». Фредерик медленно поднял на меня взгляд, потом выпрямился и неторопливо закрыл окно. «Десять дней. Я смогу убедить ее, что мы должны вернуться заранее и приготовить сюрприз. С завтрашнего дня Софи больше не моя проблема». Фредди почесал затылок. «И где мне тогда искать нового сопровождающего?» Я кивнул в сторону бального зала. «Выбирай любого». «Нет, но тебя я хотя бы знаю». «У нее есть парализующее кольцо, и об этом уже наверняка вся Академия знает. Никто не рискнет ее и пальцем тронуть». «Ладно, я понял», – вздохнул Фред. «Пойду решать твою проблему, а ты женился бы поскорее, и тогда у нее не останется выбора». «Ага, с нее останется отравить мою жену и сделав меня вдовцом». «Меня аж передернуло от этой мысли». «Спасибо. Я пожал ему руку, и Фред вышел с веранды». Оставшись в одиночестве, я убрал тепловой пузырь и, открыв окно, позволил холодному воздуху охватить меня. Вряд ли София остановит смену сопровождающего, но, по крайней мере, ограничит ее возможности. Спустя несколько минут дверь за спиной открылась, заставив меня обернуться. «Хорошо!» Девушка в розовом облегающем платье глубоко вдохнула и потянула своего сопровождающего к дальнему окну. Мой взгляд привлекли Фредди с Софией. Они о чем-то припирались, но достаточно тихо, потому что почти никто не смотрел в их сторону. Эллен стояла, прислонившись к стене, чуть в стороне, вместе с Забылой. Обе скрестили руки на груди и перешептывались. Что ж, по крайней мере, она не сбежала и не распсиховалась, а значит, мне не придется ее догонять, чтобы сообщить о своем решении. Городские часы вдали пробили одиннадцать часов. До полуночи осталось совсем немного, и я не стал терять времени. Вернувшись в зал, подошел к своей невесте. «Могу я предложить вам скрасить последний час этого прекрасного вечера?» Я протянул Эллин руку, и она вложила в нее свою тонкую ладонь. «Если только в вашей компании, мистер Ван передразнила меня невеста. А когда мы неторопливо начали двигаться в такт ритмичной музыке, вдруг заметила. «Ты всегда очень хорошо танцевал. Мне нравилось смотреть на тебя, даже несмотря на наши разногласия». «О, если бы она знала, какую бурю эти слова подняли у меня внутри. Но я лишь вежливо улыбнулся. Любой будет хорошо танцевать в паре с прекрасной партнершей». И поторопился перевести тему. «Что случилось с Софией?» Эллен посмотрела туда, куда я указал ей взглядом. Рядом с ней уже стоял под Нил Макс Коттон, мой одногруппник. Я не сдержал смешка. Нил славился своей особой любовью к женскому вниманию и делал все, чтобы добиться его, во всех смыслах. Ходили, правда, слухи, что в основном он добивался своего только на словах, тогда как девушки блюли свою честь. Но тут уже попробуй разбери, кто в какую сторону привирает. Его высочество поставил сестре ультиматум. Либо они сейчас же возвращаются домой, либо он сам выбирает ей другого спутника на этот вечер, пояснила Эйлен. Ультиматум? Искренне удивился я. И она согласилась? Согласилась, но вряд ли потому, что ее так уж страшил этот расклад. Мы с Изабеллой пришли к выводу, что у нее просто не было лучшего выбора, а так хоть твое внимание привлечь сможет. Чем это? Да ты с нее теперь глаз не спускаешь. Я моргнул. Действительно, все это время я то и дело бросал короткие взгляды на Софию, словно мог контролировать, насколько хорошо у нее пойдет общение с Нилом. Они к этому времени уже обменялись приветствиями и после короткой светской беседы тоже присоединились к танцующим». «Ты ведь уже должна понимать, что с нее нельзя спускать глаз», — тихо ответил я. «Возможно, она так легко согласилась только потому, что у нее есть какой-то план». «Я уверена, что у нее есть план», — фыркнула Эллен. «Но что она может сделать?» Мне осталось только поджать губы. Я даже не заметил, как напряженно сдвинул брови, так и эдак прикидывая, какие у Софии есть возможности. А их было действительно немало. Начать хотя бы с того, что она вполне может обвинить любого из нас в нападении на королевскую особу. Но Эллен уже сменила тему и завела разговор о предстоящих экзаменах. Так легко и буднично, будто между нами никогда не было напряжения. И со временем я и сам расслабился и начал улыбаться ей в ответ. Сомнений больше не осталось. Она и есть та незнакомка с бала. Как бы только сообщить ей об этом. Я смотрел на нее, наблюдал за движением губ, которые то и дело растягивались в красивой улыбке, и почему-то мне пришло в голову, что она должна узнать об этом в более подходящей атмосфере. Когда мои мысли были уже полностью заняты продумыванием плана «Романтическое предложение собственной невесте», в зал вернулись Мэттью с Мелиссой, оба раскрасневшиеся, но довольные. Мэтт остановил музыку и, подняв в воздух бокал, постучал по нему вилкой для деликатесов. «Друзья, у меня для вас важное объявление. Мы с Эллин остановились вместе с музыкой, и я непроизвольно притянула ее ближе к себе. Наши бедра соприкоснулись. Одарив меня выразительным взглядом, она сделала шаг в сторону. «Сегодня я, наконец, обрел свою настоящую любовь!» Торжественно возвестил Мэтт, заставив меня закашляться от неожиданности. «Да, мы теперь вместе! Юху! Добавила счастливая милиса «Нашли друг друга». Эллен накрыла лицо ладонью и сделала вид, будто не знает этих двоих. «Мы решили, что хотим как следует отметить это событие, а потому приглашаем вас всех в черемяале на горячий источник». По залу пробежал довольный гул, кто-то даже захлопал. «Ты знаешь, о чем они?» Тихо спросил я Эллен, которая уже буквально краснела за свою подругу. «Гора Черемиале», — пояснила она. «Там на одном из склонов у Мелисы есть дом на горячем источнике». «Он вроде как предназначен для того, чтобы принимать туристов, но после ремонта еще не открылся». «Ага, и она решила, что перед приемом гостей надо привести его к более уютному домашнему виду, впустив туда половину Академии». Эллен пожала плечами, покачала головой и поспешно отвернулась, потому что наши друзья уже вовсю целовались под всеобщий свист и аплодисменты. «Телепорт на Чермиале будет готов к использованию утром субботы», продолжила Милиса. «В пятницу мы разошлем всем приглашение с индивидуальным транспортным заклятием. Вам нужно!» Тут по залу пронесся звонкий хлопок, и все обернулись на принцессу. Нил стоял перед Софи с совершенно опешившим выражением лица и держался за щеку, а сама наследница престола злобно пыхтела, сжав кулаки. Все затихло, и только уверенные шаги Фредерика, который прошел через весь зал, и присутствующие расступались перед ним. Взяв Софи за запястье, он произнес заклинание, и оба исчезли в вихре портала. э произнес я, надеясь немного разрядить обстановку. «Как думаешь, стоит принять приглашение на черемиале?» Эрин неуверенно повела плечом. «Там хорошо, но когда вокруг столько народу...» «Действительно хорошо». Я вскинул бровь. В голове начал оформляться план действий. «Может, тогда стоит принять это приглашение?» «Элли пойдет, пусть даже не пытается отпираться!» Воскликнула Мелиса, будто услышала наш разговор. Моя невеста закатила глаза и, положив ладонь мне на плечо, доверительно прошептала. «Я надеялась, она переключит свое внимание на Мэтта». «Рича тоже едет», — добавил тот. Я захлопнул рот, который открыл, чтобы ответить Эллен, потом перевел взгляд на нее и с улыбкой пожал плечами. «Видимо, у нас нет выбора». «А сейчас», — громогласно продолжил Мэт: «все одеваемся и выходим во двор». До салюта осталось всего четверть часа. Мы вышли из особняка далеко не сразу, потому как в холле началось толпотворение, когда все двинулись к гардеробной. Снегопад, по счастью, закончился, и небо стало ясным, даже звезды виднелись. Сугробы при этом отражали свет, исходивший из окон дома, и все вокруг было залито мягким оранжевым заревом. Когда мы спустились по ступеням крыльца, во дворе уже шла снежная битва, и мне стоило больших усилий, чтобы не воспользоваться моментом, пока Эллен идет впереди, и не бросить ей в спину снежок. «Тепло сегодня!» — она выдохнула облачко пара. «Даже жаль немного Софи, она ведь салют пропустит». «Не думаю, что для нее это большая проблема». «Да, но все же...» — элена обернулась. «Так что ты хотел в качестве платы за выигранный спор?» Я улыбнулся. «Еще не полночь. «Да брось!» — она махнула рукой. «Тут же осталось всего несколько минут, а потом уже не до того будет. Ты ведь знаешь...» Эллен приблизилась ко мне и, взметнув ресницы, заглянула мне в глаза снизу вверх. «Я всегда отдаю долги». «Поверь, ничто не заставит меня об этом забыть». Мои губы растянулись еще более широкой улыбке. Эллен прищурилась. «Не нравится мне это». И уже вдохнула, чтобы что-то сказать, но тут ей в плечо прилетел снежок. Мы резко обернулись. Хохочущий Мэт прятался за статуей своего прадеда и лепил новый боевой снаряд. «Ах ты!» – воскликнул я. Одним движением слепив снежок, я кинул его и метко попал в просвет между задних копыт коня, прямо мэту в лицо. Эллин расхохоталась. Щеки ее покраснели, не то от холода, не то от удовольствия. Когда в нее полетел снежок с другой стороны, я уже был на чеку и бросил в ответ свой. Снежки столкнулись в нескольких шагах от Элен а Мелиса уже пряталась за елью. «За скамью!» – скомандовал я. Двор превратился в поле боя. Человек пятнадцать распределились, прячась за укрытиями, а остальные, в основном девушки, наблюдали за происходящим с крыльца. Произведя особенно успешную атаку на команду из трех второкурсников, мы с Эллин сели на снег за скамьей, надежно укрывшись от врагов. «Кажется, до салюта уже никому нет дела», – заметил я, и чуть приподнялся, чтобы выглянуть из-за скамьи но вовремя заметил несущийся в меня смерч и тут же нырнул обратно, прикрыв собой Эллен. Она взвизгнула и пригнулась, закрывая голову руками. Нас обильно посыпала снегом. «Ух я им!» — Эллен погрозила кулаком куда-то в воздух. «Это те малявки, да?» «Стой!» — я жестом остановил плетение ее заклинания. «У меня есть идея получше». «Какая?» — она озадаченно склонила голову на бок. «Лепи снежки». Не задавая больше лишних вопросов, Эллен принялась усердно лепить снежки, словно соревнуясь со мной в скорости. И когда внушительная куча была готова, она запястьем убрала со лба выбившуюся прядь. «Так что ты задумал?» «Повысить уровень шума!» И чередой направленной левитации снежные шарики полетели в толпу девушек на крыльце. «Какой поднялся виск!» Эллен в восторге расхохоталась, и даже битва во дворе остановилась. Все повылазили из своих укрытий, чтобы посмотреть, что происходит. В этот самый момент, когда над крыльцом вовсю летали снежки, а девушки в нарядных платьях и шубах метались из стороны в сторону, прикрывая головы, сработало отложенное заклятие, и салют со свистом возвестил о своем начале. В небе раздался грохот, осыпая нас тысячами разноцветных брызг. Мы с Эллин снова сели на снег, прислонившись спинами к скамье. Вид открывался, что надо. «Ну так что?» — спросила она, повернувшись ко мне. «Что?» — протянул я, не отрывая взгляда от распускающихся в небе цветов. «Что ты хочешь за свою победу?» «Поцелуй». «Что?» — я тоже повернул голову и встретился с ней глазами. «Поцелуй». «Ты совсем мозги растерял? Какой еще поцелуй?» «Настоящий, в губы» ты ведь моя невеста на твоей репутации никак не скажется она поджала губы и на пару мгновений отвернулась хорошо она повернулась ко мне всем телом я никогда не остаюсь в долгу на твой расчет усмехнулся я она обхватила мокрыми холодными перчатками мои щеки и уверенно приблизилась но замерла в нескольких сантиметрах мы были так близко друг к другу что я чувствовал даже ее дыхание. «Учти, если я тебя поцелую, а не наоборот, то оплата долго засчитана не будет», — прошептал я, только сама. «Думаешь, мне слабо?» — фыркнула Эйлен. Она провела языком по губам, и это было так волнительно, что я едва сдерживался, чтобы не перехватить инициативу. А потом она медленно сократила оставшиеся сантиметры. Ее мягкие губы коснулись моих, и внутри что-то обломилось». Не силы их больше сопротивляться, я сделал рывок вперед и с чувством ответил на поцелуй, запоздала, подумав, что могу отпугнуть ее. Но она не испугалась, и поцелуй стал настолько упоительно глубоким, что мне захотелось большего, намного большего. «Я разорву помолвку», — прошептал я сквозь поцелуй. <сосы> тихо простонала она, позволяя мне ухватить губами ее нижнюю губку. «Утром ты проснешься свободной девушкой».